Лиза Клейпас «Любовь в полдень» Пролог Капитану Кристоферу Феллону Стрелковая бригада первый батальон Мыс Мапан, Крым Июнь 1855 года Дорогой Кристофер, я больше не могу вам писать. Я вовсе не та, за кого вы меня принимаете. Я не собиралась сочинять любовные послания, но так получилось. По пути слова сами собой превратились в запечатленные на бумаге удары сердца. Пожалуйста, возвращайтесь домой и разыщите меня.